Глава шестнадцатая. За то время, что я проучилась в академии, перевидала множество чудесных вещей. Иллюзии тут на каждом шагу. Тайнами забит чуть ли не каждый шкаф, а волшебство куда проще объяснить формулами, чем словами. Магические существа содержатся в зверинце, и их там полно, и Бонни частенько отправляют за ними ухаживать. То есть никто не запретит мне потрогать единорога или полетать на грифоне, наоборот, стоит мне попросить, и Бонни подаст седло и поможет с суприжью. Я, правда, сама не хочу. Магические звери мало чем отличаются от зверей обычных, и единороги терпеть меня не могут точно так же, как их безрогие сородичи, а я отвечаю им взаимностью. Но самым чудесным из всего, что я здесь обрела... Кроме, пожалуй, возможности узнать, как вся эта магия работает, была подруга, Бонни. Раньше у меня не было человека, в которого можно было бы уткнуться и пореветь искренне и от всей души. Папеньку я старалась лишний раз не нервировать, няньки отчаянно фальшивили в своем сюсюканье, тетенька парой сочувственных с ее точки зрения слов всегда выжимала из меня столько слез, что у меня потом неделю глаза были как у кролика. Анна и Юлина была всего лишь служанкой, и в глубине души мы обе это помнили. А уж называть ту стайку зубастых пираний, с которыми я водилась в той своей прошлой беззаботной городской жизни подругами, могла только старая я, которая искренне считала, что если ты повернулся спиной и тебе туда что-то там вонзили, чутка при этом подняв цене свои собственные акции, то ты и сама себе дура и сама виновата. Я часто рыдала и никогда не стеснялась своих слез, Но, как правило, делала это для чего-то. Если тетенька что-то и смогла вбить в мою непокорную голову, так это понятие уместности. Из вовремя показанной слабости всегда можно извлечь выгоду. Это уже был папенькин урок. Иногда мне даже не было особенно грустно. Я просто хотела вон ту красивую шляпку и знала, что если поругаться с тетенькой у папеньки по ухом и выдавить пару слезинок, то у меня будет и шляпка, и платье, и что угодно, лишь бы я перестала действовать всем на нервы. Но в академии слезы больше не могли выполнять их основную функцию. Ими больше нельзя было ничего добиться. Здесь не было людей, кроме, пожалуй, Бонни и, может быть, щица. У него от моих истерик начинала болеть голова, которым было бы не все равно. Думаю, за это время я стала куда спокойнее. Но разговор с Элием... Во мне что-то сломалось, наверное, потому что слезы текли и текли. Я пыталась отвлечься, только закапала слезами конспект. Расстроилась еще больше. Немного помогло умывание, но ненадолго. Я не до конца понимала, почему именно плачу. Может, потому что больше не могла вспоминать мои счастливые свидания в кофейнях без того, чтобы перед глазами встало лицо Элия, которое я видела сегодня? Или потому что не хотела думать, что Элию настолько нужны мои деньги, что он прибёрся за мной аж сюда? Я всячески отгоняла эту мысль, но в отличие от грёса неземной любви... Они крепко засели в моей голове и не собирались исчезать, как бы я ни пыталась их оттуда выбросить. Я не хотела думать, но не могла не думать. То еще удовольствие. Спасла меня Бонни. Она вернулась, уже обеспокоенная и напряженная. Видимо, почуяла своим длинным носищем, что ее затея обернулась как-то не так. И я с удивительной ясностью поняла, что могу сейчас уткнуться в нее и зареветь. Или накинуться на нее с кулаками, впасть в бешеную истерику, швыряться вещами и топать ногами так, чтобы соседки снизу нам потом слабительное еще месяц в компот подмешать пытались. Но я не стала. Я не хотела ее расстраивать еще больше. Я в последний раз всхлипнула. и слезы вдруг остановились. «Я поговорила с Элием», — сказала я, стараясь улыбаться, — не очень жалко. «Вот и все», — и развела руками. И, -и, и спросила Бонни, осторожно присаживаясь на кровать рядом со мной. Ее пальцы комкали покрывало, а узкие плечи закаменели. Казалось, она готова сорваться с места и бежать, и при этом не может пошевелиться и беспомощно цепляется за ткань. Ну, я ему сказала, что он зря, а он мне не поверил. Я снова развела руками, как тот великий маг, что таким манером мог иссушить целое озеро. Все стало только хуже. Тут я чуть снова не разревелась, но удержалась. Слишком уж Бонни была бледная, а она не виновата. Она хотела как лучше. Я была ей признательна. На оказанную услугу не хотелось отвечать злом. — Не думаю, — робко предположила Бонни. — Знаешь, это как вскрыть гнойник. Либо корова дохнет, либо ты его вычистишь. Вот и все. Рано или поздно. Поэтому я так беспокоилась. Нельзя ж так запускать. «Надо резать. Просто я перебила. Вот только извинений мне не хватало. Все-таки с гнойником Бонни была права. И я это уже очень давно чувствовала. Сейчас мне даже стало как-то легче». «И что?» «А?» «С коровой что?» «С какой коровой?» «Ну, больной. Она сдохла или нет?» каркаров вспорхнула мне на плечо, и прежде чем я успела эту тухлятину сбросить, Поправила клювом выбившуюся из косы прядь. «Ну вот, придется голову мыть, а щит сболеет. Кто нам, спрашивается, воды притащит?» «Это была воображаемая корова», — пояснила Бонни терпеливо. Она отмерла, распрямилась, уселась поудобнее. «И все-таки, если использовать как аллюзию...» Каркара села на спинку стула и склонила голову на бок, уставившись на меня страшным алым глазом. «Что, прости?» — смутилась Бонни. «Я не... Как если я корова?» «Понятия не имею. Ты же только вскрыла гнойник», — пожал плечами Бонни. «Думаешь, это все? Там еще куча!» — и добавила поспешно. «И ты вовсе не корова, нет!» «Чего куча? Вырастешь — поймешь!» процитировала Бонни. «Это когда сестра долго вздыхает, смотрит вдаль, рыдает в подушку, пропадает ночами...» «И... давай сразу концовку...» «Ну, на моей памяти пара свадеб, три похода мамы или тети к знахарке за кое-чем... Оно так и называлось всегда. Кое-что, если что. И побеги из дома. Один удался, четыре нет», задумчиво перечислила Бонни. «Я еще явно чего-то не поняла...» «Но ты же обойдешься без побегов, да?» «Интересно, сколько у нее сестер? Она же никогда не делает в своих рассказах особого различия между родными и двоюродными-троюродными, сестры и сестры. Не удивлюсь, если у нее вся деревня – сестры. В любом случае, уверена, у Бонни немало семейных баек, только она их редко рассказывает. Интересно, это от того, что она скучает или наоборот, не хочет вспоминать?» Но про маму она всегда говорила с теплотой и уважением. «Я — да. Наоборот, хочу, чтобы Элли вернулся к учебе и прекратил уже валять дурака», — нахмурилась я. «И ты ему об этом сказала?» «Он не слушал», — Бонни фыркнула. «Они никогда не слушают. Упрутся и все. Особенно такие, как Элли». «Я задумалась», — спросила осторожно. «Такие, как Элли?» «Похоже, ты его неплохо разузнала, а?» Бонни замялась. «Вроде того, мы болтали пару-тройку раз в основном о тебе, но я и подумала, что он из этих...» Она небрежно повертела пальцем у виска. «Зацикленных!» «Зацикленных?» Я непроизвольно повторила жест. «Ну да, которые упираются и прут, прут, прут...» Тут только ждать, пока перещелкнет, — авторитетно заявила Бонни. Да уж, даже жаль, что у меня никогда не было старшей сестры, пусть бы и двоюродной, иначе тоже могла бы поучать в таком тоне, старательно копируя чужие слова и интонации. Но мне и вправду стало легче. Наверное, потому что я больше не чувствовала себя сбитой с толку. Я завидовала семье Бонни. Завидовать я привыкла и чувствовала себя куда увереннее, как рыба в воде. Похоже, зависть — это моя стихия. По крайней мере, такой уж я всегда была и вряд ли сильно изменилась. В Академии таких чудес не случается. Здешняя магия иного рода. А жаль. Хотя случаются вещи даже удивительнее, только не со мной. С тетенькой. С тех пор, как тетенька сдала меня на попечение другим ведьмам, я почти ничего о ней не слышала, в основном потому что не хотела слушать. Все-таки Академия – это маленькое замкнутое женское сообщество. Слухи здесь разлетаются мгновенно, а родиться могут из ничего. Каждый тоскливый взгляд кем-нибудь обязательно будет замечен, проанализирован и разложен по полочкам. каждому жесту приписан иной тайный смысл. Даже если ты просто стираешь с доски мел или подметаешь класс, сплетницам будет, что об этом сказать. Моя тетенька всегда вела себя сухо, сдержанно и никогда не давала воле эмоциям. Учила строго, могла и высмеять ненароком, но это не были покровительственные шуточки Онни. Тот, кого она не любила, на ее уроках чаще плакал. Тетенька была воплощением старой девы, ненавистной сушеной рыбоучилки, и если мне о ней злословить не давали наши дряблые родственные узы и какое-никакое уважение, то та же Марка с удовольствием развлекала себя и подружек, фантазиями на вольные темы. У тетеньки не было не только мужа, но и магии, что придавало сплетням о ней перчинки. Но я не общалась почти ни с кем, кроме Бонни. Мне хватало того, что Марка вечно спрашивала, заставляю ли я щиться себя целовать, когда мне совсем одиноко, и не надеюсь ли, что он вдруг превратится в прекрасного и страстного колдуна, А другие, если и молчали, но очень заинтересованно смотрели, так что я могла прочесть этот же вопрос, намалеванный огромными яркими буквами на их глупых озабоченных личиках. Хотелось не общаться с ними, а кого-нибудь придушить». «Да и щит, не собачка, чтобы о нем такое говорили, и уж точно не виноват в своем уродстве. Смеяться над чужим проклятием — крысиное дело, и я надеялась, что когда-нибудь марки ее слова вернутся бумерангом. Но заставить ее умолкнуть я не могла. В общем, я проиграла марки в этой войне и проиграла с треском. Есть в ней что-то такое, она умеет увлекать людей за собой». «Наверное, с этим надо родиться. Я вот умею только людей отпугивать, как и моя тетенька. Тоже, наверное, семейные». Несколько дней затишье, без снов, без элия, зато с быстро вставшим на ноги щицем. Он, оказывается, в тот день просто чем-то отравился и провел день в обнимку с медным тазиком. И я, наконец, немного отвлеклась от собственных проблем и начала воспринимать. окружающий мир. И тогда-то до меня и дошла сплетня. Случайно, конечно. Мы с Бонни и щитцем сидели в столовой, а за соседним столиком шептались какие-то девчонки. Я знала их в лицо, но не была знакома. Какие-то старшекурсницы. И обсуждали они тетеньку. Точнее то, что позавчера ее видели с каким-то сопляком-колдуном. Они разговаривали. Это... «Разговаривали» было произнесено с таинственным придыханием и многозначительным глазозакатыванием. Разговаривали. Честно говоря, в нашей женской академии вечерами можно было встретить немало парней-колдунов. Соседи, как-никак. У нас с их высшей школой колдовства общий забор. Волшебный. Каждый год лучшие умы преподавательского состава обоих учебных заведений заколдовывают его так, чтобы через него нельзя было перелезть. Каждый год самые отвязные студиозусы обоих полов проделывают в нем дыры. Впрочем, кроме свиданок у парней есть и другая легальная причина заходить к нам уже через ворота. Они берут уроки. Традиционно языковая кафедра сильнее у нас. Их же преподаватели-некромантии в лёгкую делают наших заплесневелых древних ведьм, которые только и могут что продлевать своё существование и занимать место, которое так жаждут получить все тамошние лаборантки, лучшие из которых в своё время брали частные уроки у колдунов. Я могу долго сравнивать, но итог получается один. Почти все старшекурсники – Мотаются между школой и академией, как однажды выразилась Бонни, аки-собаки бешеные. Так что лично я не видела повода для закатывания глаз. Тетенька при всех ее недостатках отлично учила Шенскому. и Если какому-то подколдовку захотелось вдруг поговорить с ней, скажем, о плате за обучение, то в чем же тут проблема? Хотя сплетня лучше всего растет, когда у нее вовсе нет никакой почвы. И я прислушалась. Оказывается, во время разговора на лице тетеньки неподкопными исследовательницами были отмечены эмоции, в которых тетенька раньше замечена не была, такие как удивление, заинтересованность, гнев, ярость – Тут мне стало интересно, как они отличили ее гнев от ярости. Я-то обычно определяла это потому, взяла она в руку папенькин зонтик или еще нет. А потом она швырнула в парня мелом, вытолкала его из класса и захлопнула за ним две Громко! Скандал! У них точно горячий и запретный роман. Вот здесь я уже потеряла логику, да и слушать дальше совсем не хотелось. Хотелось устроить этим гадинам какую-нибудь гадость им подстать. У тетеньки слишком много достоинств и гордости, чтобы ее можно было даже заподозрить в чем-то подобном. Нельзя так молоть языками и думать, что это не аукнется. А у меня за это утро накопилось слишком много злобы, чтобы держать ее в себе. «Бонни...» — попросила я. — Ты не могла бы для меня кое-что сделать? — Что? — спросила Бонни, скармливая Каркаре кусочек хлеба с маслом. — Передать тебе соль? — Нет. Я потянулась за салфеткой, достала из сумки грифель, послюнила, нарисовала пару знаков. — Напитай, пожалуйста. Бонни пожала плечами, но руку на салфетку положила. — И вот эти тоже. Через несколько минут я подвинула к ней стопку. — Что это? — спросила Бонни. — Не узнаю знаки. — Не надо было отказываться от курса продвинутого черчения, — отмахнулась я. — Потом объясню. — А теперь сдуй. Нет-нет, вон в ту сторону. Я внимательно следила, надеясь, что увижу, как магия легким облачком поднимется с каждой салфетки. Увы, пока что у меня не очень получалось. Бонни просто дула на салфетку и все, а потом... Знак исчезал. Ну, хоть что-то. «Отлично!» — сказала я, аккуратно складывая салфетки стопкой обратно. «Отлично!» «И что это?» «Девчонки за тем столиком будут пить соленый чай еще неделю», — вздохнула я. «Как-то мелковато», — фыркнул до того молчаливо наблюдавший щиц «А что мне им головы поотрывать, если ты не заметил?» «Мне даже для этого пришлось просить Бонни о помощи. Я тут первый год учусь, знаешь ли». Я нахмурилась. Меня и без того раздражало, что я не могу сделать все сама. А тут еще и щиц. У него никогда не было особого такта. Он только спросил насмешливо. «Откуда такая агрессия?» «Только я имею право судачить о тетеньке», — надулась я. «Вот и все. Это моя тетенька, а не их. И то, что она на кого-то наорала...» «Вранье! Вранье! Она только на меня орет! Я ж ее семья!» Бонни горестно вздохнула. щит же улыбнулся половиной рта. «Не люблю, когда он так делает, у него все лицо перекашивается. И вообще выпендрежник! Улыбался бы полностью, если считает, что это смешно. Терпеть не могу полумеры!» Звучит так, как будто ты ее ревнуешь. «Нет!» И скучаешь. «Да нет же!» «Ну-ну». Щиц примирительно поднял руки, конечно. «Именно». «Почему бы тебе с ней не встретиться?» — встряла Бонни. «Тебе же явно есть о чем с ней поговорить. Может, в отличие от Онни...» — я скривилась. «Она никогда не относилась к моим жалобам всерьез, знаешь ли. Бабушку она просто боготворит». Бонни покачала головой. Каркара на ее плече тоже покачала головой. «Есть такие шенские куколки, которые качают головой туда-сюда целую вечность, если их задеть. Вот сейчас Бонни с Каркарой мне их напоминали». «О, что за гадость!» — донеслось с соседнего столика. «Я бы на вашем месте уже убегал», — тактично заметил щиц «Они быстро поймут, кто эта таинственная мстительница». «Прикрой нас!» — кивнула я, и мы с Бонни устремились к выходу. Больше Бонни разговора о тетеньке и семейной поддержке в тот день не заводила. Я и сама смогла додуматься. Нет, не поговорить, конечно. Мне просто было очень любопытно, кто или что мог вывести мою тетеньку из себя. Даже мне это редко удавалось. И я подумала, что если прослежу за ней, если я за ней прослежу, просто пригляжу по-родственному. Бонне я ничего не сказала. Не хотела, чтобы она решила, что права, и мне не хватает тетенькиного общества или вроде того. И чтобы она сочувственно вздыхала и обсуждать это не хотела. В конце концов, это же моя личная тетенька и мое личное дело. Зачем мне еще и этим с ней делиться? Так что я, наконец, прислушалась к сплетням. «Было бы глупо следить за тетенькой целыми днями, да и возможности у меня такой не было. Куда интереснее было бы вычислить время и место, хотя получалось у меня не очень. И отделываться от щитца было все сложнее. Я понимала, что если он узнает, то точно сделает это свое выражение лица. Ну, это половина улыбки, и смех, и слезы. Боже, что она творит!» Я его имею в виду, но в конце концов мне улыбнулась удача. Хотя тут как посмотреть. Думаю, это была только половина улыбки.